Тревожно взвыла труба. На той стороне пустоши войска пришли в движение, закружилась в воздухе белая пыль. Красиво идут, сглотнул Кормчий. Это были они самые, не к ночи будь помянуты, смолевники. В отличие от черных воинов Сарыча, Тяжелая конница раджафа сверкала начищенным до изумительной слепительности золотом. Золотая чешуя брони, большущие бронзовые налобники на головах коней, шитые золотом плащи, что развивались за плечами, желтые стёганые чалдары. Даже кисточки под позолоченными наконечниками копий были яркого золотистого цвета. Всадники мчались плотно стремяк стремени ровными рядами, пригнувшись к гривам коней и выставив вперёд пики, занимая почти все пространство перед легионами. Получалось их шло не меньше ста в ряд, как раз рядов 10 в глубину. И это против пехотного строя всего восемь шеренг. Похоже, Раджев собирался закончить битву всего одним сокрушающим ударом смять фалангу, опрокинуть, растоптать, превратить его в месиво, а потом легкая конница догонит и истребит тех, кто ухитрился удрать от печальной судьбы Они догадаются упереть комли копий в землю, тихо спросил Александр. А ты думаешь, поможет? Так же тихо ответил Олег. Если от удара только попятятся, строй удержат, тогда еще посмотрим, кто кого. А колес смалевник их раскидают. То, что зомби не побежали от одного вида, катящейся на них половины, показалось Олегу чудом. И Хотя умом он понимал, что мертвецы страха не ощущают, все равно удивлялся. До столкновения осталось роженьи 200. Сто кра кракра. И тут хлынул дождь Черный. Когда до столкновения с молевниками в легионами оставалось меньше ста шагов, Кума и Аркаима принялись дёргать застежки своих нагрудных сумок, и на землю с высоты полукилометра посыпались сотни тонко посвистывающих обсидиановых стрел. Стрелы впивались в плотную сухую землю. Погружаясь в нее на всю длину, с тонким звоном разлетались в стеклянную пыль от попадания в шлемы воинов, двукрашеные золотыми львиными мордами щиты, в медные пластины на головах лошадей. И они же легко вспарывали живую плоть. Вонзаясь в ничем не защищенные коски шеи, спины, крупы, лошади отступались, дергались от боли, погибали на месте. Вот коверкнулась одна, и через нее, не успев перескочить, закувыркались еще две, переламывая попавших между тяжелыми тушами людей. Вот заскакала, баряясь другая, попала с двойным ударом копыт в морду идущей сзади и та поднялась на дыбы. Вот вылетела струя ещё лошадь, превратившись в препятствие для своих товарок, и еще И еще строй атакующей конницы стремительно рассыпался на маленькие отрядики, на отдельных всадников. В нем больше не было ни ровных рядов, ни сплочения, ни желания сметь, растоптать, опрокинуть. А, -а, а в порыве отчаяния еще попытались напугать молчаливых зомби золотые всадники. Но каждого из них За стеной щитов ждала по несколько прочих копий, с хорошо прокаленными и заточенными наконечниками. Напротив путников в строй врезались 10 малевников. Первых четырех тут же подняли на копья. От удара тяжело нагруженных коней строй дрогнул отступил на полшага. Копья дотянулись до тех, кто двигался во втором ряду, сбив с седла ещё двоих. Ответные уколы пробили мертвые тела легионеров, однако пользы не принесли. Уцелевшие смолевники отхлынули. Четверо всадников и столько же лошадей с пустыми седлами. Слева в строй влетело трое всадников, и каким-то чудом все трое смогли уйти назад. А среди легионеров упал один, лишившийся головы. Его место тут же занял воин из следующей шеренги. Справа атаку завершил только один лихой вояка, и прежде чем погибнуть, могучим ударом копья проломил щит легионера во втором ряду, раздробив тому грудь и позвоночник. Да, во многих местах тяжелая конница завершила свою атаку и даже выбила кое-кого из плотного строя мерцев, но этот толчок растопыренными пальцами Не смог заставить легионы дрогнуть и отступить, не говоря уже о том, чтобы их опрокинуть. Электрическая сила. Олег схватился за саблю, прикусил губу. Там, перед фалангой, среди груд окровавленных, бьющихся в предсмертных судорогах, ржущих от боли в переломанных ногах лошадей, то тут, то там поднимались, покачиваясь люди. Оглушённые, помятые, но живые. Обсидиановые стрелы калечили только скакунов, коконов, броня была им не по зубам. И потому большинство смолевников остались целы, несмотря ни на что. Они еще могли вернуться, снова подняться в седло, снова собраться для плотного удара. Если они уйдут, нам придется тоскливо. Проклятье, мы должны их добить. Первый, второй, третий легионы, приказываю. Вперед! И шаг! И шаг! Фаланга качнулась, двинулась по пустоши, ощетинившись копьями и через шаг сверкая лезвиями клинков, щелях между щитами. Многие из молевенников, поняв, что их ждет, кинулись бежать. Но некоторые оказались слишком помяты, оглушены, а некоторые слишком отважны, чтобы спасаться, Они обнажали мечи, пытались вытащить окровавленные щиты из-под конских туш, наскакивали на сомкнутый строй, но с таким же успехом загнанный в угол волк мог бы пытаться укусить боевой танк. Легионы накатывали, и воины Раджафа неизбежно оказывались под ногами наступающей фаланги. Смерды, галодун, опять конница. Вытянул руку Александр. Только наня на нас скачет в сторону куда-то. Само собой, оглянулся Ведун. Мы оторвались от задних легионов, тех, которые фланги прикрывают. Нараджа хочет зайти к нам в тыл. Сейчас поправим. Первый, второй, третий легионы, приказываюсь, даять. Самкнуть строй. Сейчас теперь поправим сзади, закроем щель. Олег несколько раз качнул пальцем, вспоминая номера подразделений. Четвертая манипула, приказываю вперед. Колдун, они близко! С тревогой предупредил кормчий. Действительно, легкая конница, пики, неслась во весь опор. А между спинами первого легиона и щитами четвёртого Все еще оставалось прореха почти в триста шагов. «Колдун на колесницы!" в голос закричал Любовит. "Сюда скачут, да нет, туда, же влево!» Электрик запнулся, Олег оценивая обстановку. В лоб первому легиону мчалась россыпь из нескольких десятков колесниц, и ему же во фланг метились не меньше тысячи легких всадников. Целая лавина. Сейчас ударят левый фланг и та. Двое левых рядов фаланги повернулись на встрети конницы, сомкнули щиты и опустили копья. Конница не снижая скорости, повернула чуть-чуть левее, туда, где за спинами первого легиона оставался широкий, ничем не защищенный проход. Действительно, Затемсадником разбиваться о стену и напороться на копья. Если можно, безопасно зайти сзади и порубить воинов со спины, в то время, когда колесницы станут сминать их спереди. Четвертый легион вперед! Пятый легион, хита. Пятый легион, успевший выстроить стену от кустарника до спин третьего, повернул влево с правого фланга налевой, торопясь закрыть брешь, но явно не успевая. Четвертый тоже никак не успевал спасти положение, дойти до спин своих товарищей. Всадники уже влетали в смертельно опасную для армяр Каима щель, уже метели копьями в прикрытой одной мешковиной спины. А, -а, -а, -а взвыло отчаяния ведун Первый легион От-ха!» Послушный приказу мертвецы послушно подняли копья, подтянули щиты, развернулись спинами к подлетающим колесницам, опять сомкнули щиты и опустили копья. В считанные секунды ситуация изменилась кардинально. Легкая, несущаяся на рысях, почти беззащитная конница оказалась зажата. Между двух ощетинившихся копьями стен из щитов, Причем стены быстро смыкались, третья, точно такая же стена катилась им навстречу. "Смываемся!" налеко рывонул поводья и пустил коня с места в галоп. Так получилось, что его спутники тоже застряли в самом центре ловушки. Конниц Раджафа могло спасти только одно бегство. Но конница не трактор. Заднюю передачу не включишь. Дана команда вперед, значит, нужно идти вперед. И задние ряды, не видя происходящего с первыми шеренгами, продолжают напирать, пока вместе с ними не опрокинут врага, либо пока вместе с ними не разобьются об этого врага насмерть. Всадники уже не помышляли о нападении и погоняли коней, надеясь спасти свои жизни. Тем более, что шанс оставался: повернуть вправо за четвертый легион, выскочить из капкана между смыкающимися стенами и уйти, уйти, уйти.